Глава пятая. Гордыня. Часть третья. «Э, Артур, ты идиот!» — вздыхал свет. «Что за привычка лезть в чужие дела? Пытаешься играть в героя? Что ж, похвально. Только вот пока другие радуются, мы вновь забираемся в самые недра сельского туалета. Да, возможно, мы решили семейный конфликт. Но работая у тебя мозг, ты бы вспомнил, что Адам может как несколько минут лежать мертвым». «Скажи, разве два, прошу заметить, виртуальных человека стоят нашей цели? Ты совсем идиот!» «Демиорг знает о наших слабостях и играет на них, а ты ведешься, как маленький ребенок!» «Эй, сколько можно всех вокруг засирать?» — оскорбилась тьма. «Вот из-за тебя нас никто и не любил. А оно нам надо. Разве Бог обязан плясать перед людьми?» «Да хер моржовый ты, а не Бог! Запомни, что люди их создают, а не наоборот. А кому мы будем нужны, если все нас возненавидят?» поэтому в Атараксисе от нас хотели избавиться, и лишь я позволил нам сбежать». «Притвориться человеком большого ума не надо», — отмахнулась Добро. «Брррр», — мотанул я головой и в очередной раз прислушался к звукам из комнаты с девушкой. Вроде тихо. Либо она и впрямь решила дождаться, либо проклятие остановило хоть события и заперло ее в одном состоянии. Возвращаться к ней я в любом случае не буду. А посему стоит лишь на время забыть прекрасную особу и двигаться прямиком к мечте поскорее отсюда убраться. Не семья, дурдом. Осталось найти Адама и убедиться в нежелании убийц вновь приходить по его душу. А чтобы добраться до мальчугана, нужно научиться пользоваться проклятием и не питать по зацикленной теплице. Подхожу к развилке, отвожу взгляд от часов и заворачиваю в одну из секций. Затем вновь смотрю на стрелки, дохожу до конца И повторяю все сначала. Если теория верна, то игровые события не запускаются во время остановки времени. А так как запускаться в пустой комнате нечему, а отсрочить возможную смерть мальчишки как-то надо, я просто выхожу из петли лишь перед новой комнатой, где может находиться Адам. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что именно подобным образом оно и работает. Ибо очередные полчаса ходьбы твердили об обратном. В каждой новой комнате я прислушивался к возможному преследованию со стороны девушки, но, как бы ни напрягал уши, уловить ничего не удавалось. А между тем я все шел и шел, топал и топал, рыдал и рыдал. Бесконечную теплицу уже нельзя назвать зацикленной. Теперь она просто огромная, ибо все секции повторялись от силы расы, да и те с отличиями от предыдущей своей версии. После часа блужданий мне все больше стал понятен принцип работы проклятия. Если при остановленном времени я никогда ни к чему не приду, то при замедленном реальность извернется так, что ближайшее событие случится по принципу «лучше поздно, чем никогда». И если очередная теория верна, то без проклятия я бы встретился с девушкой прямо на входе в треклятой бесконечной теплицы, а не десятки секций спустя. То же случилось и с Адамом, коего, наконец, удалось отыскать. «Макс!» — выпучил он глаза. «Что ты тут делаешь?» «Пацан, ты живой?» «Не знаю», — нахмурился он и ощупал все тело. «Вроде да». Фух, «Ну и хорошо», — выдохнул я и намотал кулон на кисть. «Зачем ты за мной пришел?» — вдруг очнулся Адам. «А если бы тебя сестра увидела?» «Переживал», — пожал я плечами, а на сестру не натыкался. То «Ты за меня переживал?» — вновь выпучил он глаза. «Ну да, иначе бы не спасал». «Все, пошли быстрее». «Хорошо», — заулывался мальчуган. «Нам туда». И лишь стоило мне найти сереброволосое несчастье, как пространство вернулось в привычное состояние. И секции теплицы уже не повторялись. «Мы почти пришли», — сказал мальчуган. «А это, знаете ли, не совсем добрые вести. Сеория предполагает отсрочку событий, и если в присутствии пацана замедление времени не работает, то значит, нас ждет еще одно испытание». И даже эксперименты открытые часы не останавливали ход при взоре на них. «Что ж, я поудобнее перехватил шпагу». Нужно приготовиться к возможным проблемам. Бросаю взгляд на все еще мерцающее окно с оповещениями и приказываю ИИ выдать запоздавшее письмо. Внимание! Уникальный юнит Сопля-2 эволюционировал. Как и ожидалось. Активация прерогатива познания повелителя. Уникальный юнит Сопля-2. Вид существа сгусток проклятой крови. ПУ-42. Навыки. Деление. Способно распадаться на две части. Количество деления не ограничено. Переливание. Внедряется в организм носителя и берет мышцы под контроль. Слизь плюс. Все навыки слизи усилены в два раза. Высокий предел. На эволюцию требуется больше расходов, а потому предел для увеличения массы тела также увеличен. Что ж, все-таки лопит о будущей профессии Повелителя Тьмы. Уже вторая эволюция подряд нацелена на увеличение числа подконтрольных юнитов при помощи уникальных генералов. Видимо, не избежать мне судьбы Темного Ларда. О чем еще в самом начале твердила судьба личинка тьмы. Ибо рано или поздно из личинки что-то вырастает. И вряд ли это будет добрый защитник справедливости или паладин с конским светлым хвостиком. Развернутое окно подконтрольных юнитов. Уникальный юнит Сопля-1, ПУ-31, босс нет. Уникальный юнит Сопля-2, ПУ-42, босс нет. Уникальный юнит Сопля-3, ПУ-34, босс нет. Уникальный юнит Цепуш. ПУ-19, босс нет Уникальный юнит Дракула, ПУ-36, босс нет Уникальный юнит Адская смертельная снежная лавина, ПУ-19, босс нет Ребенок летучей мыши, обычная летяга, количество 12, общий ПУ-24. Мертвец, просто труп, количество 7, общий ПУ-0. Уникальный юнит Мистер Корова, ПУ-неизвестно, босс неизвестно «Стоп, что?» – нахмурился я. «Откуда здесь двенадцать обычных летяг?» Несколько секунд похода пришлось размышлять с идиотским лицом картошки. «А, ну ты, Дракула, пес проворный!» «Я ведь прямо тогда сказал – делай, что хочешь, но только не навлекай проблем. Вот он и делает то, чего больше всего желает глупые летучая мышки жрет и размножается». «Все, мы пришли!» Мальчик отвлекает от раздумий и тыкает пальцем в темную дверь. Расщелкиваю кулон и смотрю на время Идиот Говоришь, боишься идти один? Сжимаю покрепче шпагу. Угу, бурчит он Там темно очень И чтобы выйти на свет, нужно бежать несколько минут Ну а потом до да, папы сам сможешь дойти? Наверное, а ты разве не хочешь остаться? Мальчик посмотрел жалобным взглядом Нет, прости, мне нужно идти Ясно, паник он Ладно, пойдемте Отворил дверь и зашел внутрь Я последовал следом и слегка удивился и впрямь темному помещению. Слова Адама ранее казались детским преувеличением на почве страха. Но на поверку место действительно выглядело весьма мрачным и скрывающим опасности. «И насколько далеко простирается тьма?» – спросил я. «Простирать? Что? Как далеко?» «А, минуты через две начнутся факела, и местами будет светло». «А почему вход в теплицы не осветить?» «Факелов натыкать пару минут делов». Между тем я безустанно верчу головой. Сестра все равно их затушит». Несмотря на довольно густую тьму, все внутреннее убранство поместья без труда открывало свои широты. Новенькая кладка на почему-то каменных стенах так и кричала о дороговизне, а невероятно высокий потолок лишь порождал сомнения в классовой принадлежности владельцев поместья. Действительно ли они простые аристократы? Надо бы спросить. «Эй, Адам, а кто твой, р... господин?» Раздается мужской голос сзади. «Одновременно с мальчиком я поворачиваюсь на источник шума и вижу закованного в лад и стражника с алебардой». Серебряные с позолотой доспехи бренчали на протяжении всего двухметрового пути, а нацеленное на меня оружие в любой момент норовило сорваться в атакующий укол. «Отойди от него!» – зарычал он и все же сделал выпад. На удивление, быстрое лезвие прошмыгнуло возле лица и срезало прядь светлых волос, едва не забрав с собой и ухо. Стражник шагнул еще ближе, перехватил древко и рубанул топором, на сей раз задевая край руки. Нависшее над нами оружие на секунду задержалось в воздухе и с молниеносной скоростью пика вонзилось в плечо, одарея все тело чувством полного анимения. Во время всего акта избиения я даже не успевал среагировать. Не знаю, резкое ли уменьшение ловкости послужило тому причиной или запредельное ее наличие у стражника, но факт образовавшейся проблем отрицать трудно при любых раскладах. В тщетной попытке хоть что-то противопоставить молниеносному врагу, я перехватываю шпагу и уже было направляю ее на врага, как облаченный в тяжелые доспехи стражник исчезает в темной вспышке, появляется в метре от меня и по инерции всаживает кулак в грудь. По всему телу раздается хлопок, и тельца Валира отлетает на пару метров, в очередной раз являя тому предсмертное состояние. «Уже было выхаркнул я кровь, как сработал пассивный эффект и тут же вернул ее обратно». «Как же решают характеристики!» Столкнись я со стражником в начале дня, то без труда бы засунул Алибарду в самые потаенные его места. Однако же, по глупости мягкого сердечка, я благополучно на ровном месте создал еще целую кучу проблем. Выводить прислужников смерти смысла не имеет, ибо летучие мыши сами по себе не сильно мощные ребята. А от ленивого желе можно просто убежать». «Остановись!» — закричал пацан и подбежал ко мне. «Господин, отойдите от него, он опасен!» Стражник перехватил древко двумя руками. «Он вооружен и весь в крови!» «Он спас меня!» — расправил руки Адам. «Это кровь наемных убийц!» «Убийц?» — чуть расслабил он хватку. «Неужели вы опять сбежали?» «Неважно! Максвел защитил меня и привел сюда, а ты хочешь его убить!» Тон мальчика повышался. «Ах, простите!» Упал он на колено и склонил голову. «Я принял его за похитителя, и я бы не стал спокойно стоять с похитителем!» «Не стоит, Адам!» – прохрипел я. «Это его работа. Он делал, что и должен был». «Но!» – повернулся на меня мальчик. «Он же чуть тебя не убил!» «Но не убил же!» Слегка приподнялся над землей и наткнулся ладонью на отколотый острый камень. «Простите меня!» – стражник встает с колен. «Да ничего, я понимаю. В качестве извинения помоги-ка подняться!» Протягиваю руку. «Да, конечно!» Он схватает ладонь и подтягивает наверх. Я выдавливаю всю оставшуюся силу и демонстрирую мощный мужской хват, который не производит на стражника никакого впечатления или же сводит его брови вместе. «Ладно, что было, то было, я не сержусь!» Хлопаю солдата по плечу. «Отведи нас к остальным стражникам!» У напавшего в ответ задергалась бровь. «Ради безопасности твоего господина!» «Убеждаю нервного стража!» «Ладно», — процедил он сквозь зубы, — «идите за мной». «Ну и славненько. Я поднимаю шпагу и машу Адаму рукой в приказе следовать за нами». Спустя несколько минут мы впрямь наткнулись на первые факела и проблески света. Подергивание весьма тусклого огонька играли с радиусом освещения и позволяли плюсать тень противоположной стены. И по выбранному стражникам маршруту наш путь лежал исключительно в ней. Пс, Адам!» Я отошел от латника подальше и шепнул как можно тише. По моему сигналу создай вспышку, только без лишних вопросов. Поудобнее хватаю шпагу и выдвигаюсь к ведущему нас гиду. Второй, пусти четверть от тебя на лезвие. С минуты жду, когда незаметный кровавый ошметок переползет на шпагу. Подхожу к стражнику на расстояние вытянутой руки и направляю острие в голову врага. «Адам, сейчас!» Источник в микро распространившегося по всему коридору сияния Привлекает сражника, и тот сразу же поворачивается в нашу сторону По пути хватая алибарду в две руки и прикрывая вики от нестерпимого света К тому времени я уже стоял на изготовке И едва сдерживал дрожь от переполняющей энергии Стоило лишь увидеть зажмуренное лицо врага Как заряженные на выпад мышцы руки вмиг рассекли воздух острием клинка Однако же холодная сталь не пронзила глаз стража, а лишь увязла в мягкой плоти прикрытых век. Твою мать! Еще сильнее напрягаю оруженосную руку. Я не могу пробиться сквозь его тело сожжения. Перехватываю шпагу в левую руку. Даже глаз пронзить не могу. Правой же бью по черенку и, наконец, позволяю острию пронзить века. Второй обездвиж его. Ору я и едва успеваю отскочить от скинутой алебарды. На удивление, шустрая слизь сразу же перетекает с резвя внутрь стража, и через секунду тот резко вскидывает голову до предела гибкости шеи. «Что за дерьмо? не успевает договорить он, как челюсть резко захлопнулась. Лишенный возможности увидеть цель перед собой, он рубанул алебардой наотмашь в надежде задеть источник проблем. «Я его ни за что не убью!» «С трудом уклоняюсь от небрежно вскинутой пики, даже глаз еле проткнул!» Борющийся с отключением всех нервных окончаний, страж бесцельно дергал конечностями и пытался вернуть контроль над телом, пока сылаем все дальше пробирался вглубь организма. И, наконец, спустя полминуты эпилептических припадков, тело врага окончательно обмякло и повалилось на землю, знаменуя полную передачу контроля. «Вздохнул я. Он бы меня с двух ударов вынес». «Зачем ты его убил?» — спросил мальчик с едва заметной дрожью в голосе. Однако же реакция его на сей раз казалась куда более спокойной. Я его лишь парализовал. «Ну зачем? Он же нам помогал. Ты захотел ему отомстить?» «Нет, парень, все куда хуже», — покачал я головой и подошел к мужчине. «Он один из похитителей». «С-с...» — сглотнул мальчик и тоже подошел к телу. «С чего ты взял?» Когда мы вышли из теплицы, то не услышали никаких шагов в коридоре. Но стоило отвернуться, как он оказался за спиной. Мальчик нахмурился. Затем, во время битвы, он использовал схожий с теневым перемещением навык. Да, я тоже это заметил. Когда он помогал подняться, я воткнул острый камень ему в ладонь, но никакой реакции, кроме раздражения, страшно не проявил. Но я окончательно все понял, когда похлопал его по плечу. Видишь ли, на протяжении всей жизни я переносил огромное количество латных доспехов и прекрасно знаю все вызываемые ими ощущения. Но у него же пнул по стальной перчатке. Все фальшивка. «Слишком легкие, издают слишком глухой звук, слишком свободно сидят». «Да и реакция у него странная, на просьбу была», — пробурчал Адам. «И непонятно почему...» — в голову пришла одна мысль. «А тут есть поблизости другие выходы, кроме теплиц». «Угу, через пару метров запечатанный вход в катахомбы». «Ну, тогда ясно. Ещё раз пинаю похитителя». «О моих способностях он не знает, а потому рисковать продолжением битвы не собирался». «Ведь, судя по всему, здесь поблизости ходят нормальные стражники, кое могли прибежать и все испортить. Вот он и собирался тебя через катакомбы вывести, ибо через парадный вряд ли кто отпустит. Тогда как из сада нормально не выйти». Покачал я головой. «Второй. Можешь подняться?» Слайм беззвучно поднимает тело мужчины и встает в стойку верного солдата. М -м -м, «Я взялся за подбородок». «Насколько большой потенциал носителя ты можешь задействовать от изначального?» Смотрю на полумертвое лицо стражника. «Хотя, кого я спра...» «Да хер его знает, повелитель, со мной такое впервые!» Пожал плечами страж. «Ну, процентов шестьдесят, может, хотя я не знаю, что такое проценты. Ну, первый, говорит, мол, внедряемого материала не хватает. А он, знаете ли, умник, ему можно доверять, он даже цифры знает». Несколько секунд мы с пацаном молча смотрели на переваливающегося с ноги на ногу стражника. «Почему он заговорил?» С дружью в голосе прошептал мальчик. «Не знаю», — так же ответил я. «Второй?» «Да? Ты умеешь разговаривать?» «Ну, конечно, мы же не какие-нибудь там мыши, Пхех. «А почему раньше молчали?» «Так же ж, повелитель, как бы мы на человеческом без рта говорили? Мы же слизь, мы только булькать умеем!» «О, Господи!» — потёр я лоб. «И вы все разговариваете?» «Ну, конечно!» «Первый даже читать умеет. А третья мир повидала и городов много знает». «А ты что умеешь?» «Мне и впрямь интересно». «Ничего!» Едва не запускал он слюни. «Ох!» — вновь вздох. «Ладно, Адам, пошли даль!» Меня прервал звук бренчащих металлических подошв. «Приготовиться к бою! Маги, переходите в режим точечных заклинаний!» — кричал приближающийся голос. «Атаковать всех, кроме господ!» «Ух, дерьмо! Они же меня в таком состоянии с одного удара вынесут! Еще до объяснения, мальчишки!»